Глава 23. Событие 54. Пусть проходит время, не беда, остаются рыцари всегда и всегда готовы ногу в стремя. Их не замечают иногда, но хотя проносятся года, рыцари нужны в любое время. Два года тренировок «Коту под хвост». Где-то читал Иван Яковлевич или смотрел фильм как офицера, поведшего за собой в неподготовленную атаку людей и положившего их там, расстреляли. Фантастика, наверное, но Семёна Андреевича Салтыкова точно нужно расстрелять, ведь все было обговорено, вот все, сука, население нужно менять. Хоть родичей куда в Сибирь отправить. А с другой стороны, Иван Салтыков же адекватный человек. Началось при этом все вполне хорошо. Георгиевцы и измайловцы пропустили мимо себя преследователей Ивана Салтыкова с егерями подстрелы башкир, сидящих в кустах. И открыли огонь, когда до общей массы гусар крылатых оставалось метров триста. И открыли огонь не все, а егеря с нарезным оружием. И только когда вражеская конница полностью втянулась в пространство между рекой и опушкой леса, открыли огонь и все остальные гвардейцы. Ну, полторы, а может и две уже тысячи всадников – это немало. А пространство для атаки и трехсот метров это не составляет, минус болотистая местность у реки, так что ляхи вытянулись в длиннющую змею. Нашелся у них там в общей массе здравомыслящий кто-то и попытался развернуть задних, поняв, что влезли в засаду. У поляков не получилось. Салтыков бросил в атаку два батальона Преображенского полка. Дебильный дебил. Зачем? Они бы как раз под его ружья и штуцера выскочили. пошибали бы всадников пулями и все. Бой окончен. Нет, гвардия, мать ее. Выделиться хочется. На развернувшихся шесть сотен примерно гусар-крылатых из кустов вдоль реки Вилии выскочило сотен семь гвардейцев на конях. И у тех, и у тех основное оружие пика. И это в то время, когда уже полно нарезного оружия. И тут что прикольно. Смотрел Брехт Тихий Дон, первый который. И там у казаков и в 20 веке пика. И это когда уже пулеметы, шрапнель и даже танки с самолетами есть. Ладно, бог с ним, с Мелеховым. Тут, наблюдавший за этой бессмысленной атакой, Иван Яковлевич сам за пику схватился, вырвав ее у преображенца к нему Анной Иоанновной представленного и хотел вести основную массу гвардейцев в сражении не участвующую на помощь преображенцам, но увиденное приятно удивило и порадовало. Не зря два года жизни вбухал в учебу всего четырех полков. Не доезжая метров пятьдесят до гусар, первые ряды лейб-гвардейцев окутались дымом, успели вытащить из седельных кабур, Всадники двуствольные пистолеты, и когда вышли на правильную дистанцию, эти два выстрела произвели. Бабах! 1400 выстрелов в упор по шести сотням гусар. Бабах еще раз, и их количество уменьшилось в разы, как бы и не на порядок. И стреляли гвардейцы куда надо, то есть по людям, а не куда попало, то есть и по лошадям драгоценным. Такую атаку на учениях отрабатывали. Сначала были среди офицеров господа, уверяющие Брехта, что это их честь троняет. Нужно в честной рубке на саблях определить, чье кунфу, фу чьей бог лучше. Поругал, понизил в чине. Не помогло бы. А вот десятки учений помогли. На автомате сработали гвардейцы. Такую тактику через 200 лет изобретет создатель первой конной Комкор Борис Думенко, а припишут Буденному. И тактику, и первую конную. Теперь Берону. Добить оставшуюся сотню гусар семи сотням преображенцев не составило труда. Брехт пообещал себе мысленно отругать их за дурость. Не за атаку даже, а за пики и сабли. У тебя есть еще второй пистолет. Брось ты на землю эту палку и достань его. Еще 1400 выстрелов в сотню ляхов. Там дырок будет несовместимых с жизнью столько, что патологоанатом не потребуется. Шесть лишних дырок в голове, скорее всего. Чесание затылка, потом подбородка, после снова затылка. Причина смерти – отравление свинцом. Как ни просил, как ни уговаривал Брехт командиров полков и батальонов, а пленных набралось человек сто. Почти все раненые и только десяток самых важных говнюков. Тьфу, главнюков. Попались в плен целыми и невредимыми. Ну, чуть вредимыми. Их спеленали башкиры арканами. При этом паны попадали с коней. Один руку сломал, один шею, чей позвоночник. И не насмерть при этом. Теперь обездвижен. Будет под себя в кроватке ходить, если родичи его не добьют. Остальные отделались нелегким испугом и ссадинами. Шишкой на голове и разодранной кожей на кисти отделался и начальник этого войска, староста варшавский граф Юзов Потоцкий. И не только отделался, а еще и обделался. Пованивало от графа. Пришлось Ивану Яковлевичу объявлять привал. Раненых нужно было обиходить. Сто человек – это много. А еще целый дневной переход. В принципе, войска к приему раненых подготовлены. При каждом полку есть медсанбат. Не прям батальон, скорее небольшая рота. На 3000 человек около 80 медбратьев, санитаров и докторов. Ну и возчиков еще два десятка с ними. Так что вся рота на 20 фургонах по типу североамериканского получается в 100 человек. Разбили палатки и стали лечить ляхов. Прямо просилось их просто пристрелить. С таким трудом добытый в архангельский йод уходил литрами. Бинты из хлопковой ткани разматывались километрами. корпи отратилось килограммами. А еще каждому отвар изывовой коры и полыни. Столько сил и времени впустую. Добили штыками и нет проблем. Не то время и гвардия же, все дворяне, мать их, как можно других дворян, раненых и пленных добивать. Брехт бы показал, как, но Берона и так не очень в гвардии любили, да даже тихо ненавидела основная масса офицеров. Так что экспериментировать Иван Яковлевич перед основными сражениями не стал. Начал плюсы придумывать от бессилия. Выкуп? рассказывая о непобедимости русских? «С них же можно выкуп хороший взять!» – радовался Семен Андреевич Салтыков. Ого, и так бы взяли. Можно за те же деньги чем и труп продать. Зато на одного врага России меньше будет. Мы и возьмем с них честное слово никогда не воевать с Россией. Умный, наивный, тоже рыцарь. Где наши-то понабрались этой заразы? Семен Андреевич, это ляхи, они католики. Клятва данная схизматикам и еретикам для них ничего не значит. Брех рукой махнул, кому объясняет. «Вот если бы они давали клятву Приксензе Католику, то еще можно было на что-то надеяться, а так...» «Правда, есть у меня действенный метод. Вам не понравится, но я его применю». «Говорите?» Вокруг собрались все командиры полков и батальонов. «Да просто все. Клеймим тех панов, что выживут, и объявляем им, что в случае следующего попадания в плен и обнаружения на них клейма...» Индивид подвергается кастрации и ослеплению. Все, добро пожаловать в новый мир, где не будет предательства и клятва преступников. Сурово, но я согласен с вами, ваше высокопревосходительство, поддержал его Александр Багратион. Ну, у них там именно такие методы в Иране, там с этим не забалуешь. Офицеры с генералами побурчали, но вынуждены были согласиться. Александр как-никак царевич, а Берон герцог. И брат младший его поддержавший тоже герцог. Три авторитета в дворянской части. Опять же, генералы все.